По гороскопу я скорпион. Понятный характер, древной. Родился в год крысы, то есть барахольщик, и все тащу в дом, но только мало чего донес. Привязываюсь к месту жилья, не люблю менять обстановку и одежду, как верблюд, который брыкается, когда ему хотят поменять нож. Наследственность у меня что надо. Отец — алкоголик, Мать сумасшедшая, но такими их сделали суровые годы, которые выпали на долю того поколения. А изначально они были здоровее многих и заложили в своих детей крепкую основу. тому же, дай бог, всем быть такими больными, как они. Отец покончил с собой в сорок четыре года и для меня навсегда остался молодым. Но и став старше его по возрасту, даже в старости, я во всем подражал ему. Постоянно обращался к нему за советом, по нему сверял свои поступки. Он всегда был моим строгим судьей. Смутно помню. Кажется, иногда он хвалил меня. Но хоть тресни, не могу вспомнить его похвалу. А вот его горькие слова на мои отвратительные поступки помню отчетливо. «Эх ты! Кто ж так поступает?» — скажет, и, махнув рукой, отойдет. Когда я вспоминал хорошее между нами, а хорошего, конечно, было немало. Вспоминал эти слова, они как пощечно обжигали лицо. Именно от отца, а не от учителей и не из книг. До двенадцати лет я, балбес, ни черта не читал, кроме учебников. Именно от отца я узнал о настоящих жизненных ценностях, трудолюбии, доброте, честности. Помню, отец говорил, «К успеху идешь долго». Без труда, усидчивости здесь не обойтись. Он на собственном примере доказал. Тот, кто привык работать на совесть, в любом деле выкладывается полностью. Отцу были свойственны постоянство, ровность, надежность, то, что начисто отсутствовало у меня. Так бывает. Так бывает. Отец научил меня разбираться в садоводстве и огородничестве. и в разных механизмах. Он дал мне основные уроки в строительном ремесле и приучил ценить работу других, беречь любое изделие мастеров. С раннего детства, с трех лет, отец брал меня в грибные вылазки и на рыбалке с ночевкой у костра прививал любовь к природе и животным. Отец выпивал, рано остался сиротой, на фронте погибли все его друзья. Но даже будучи сломленным человеком, утратившим веру в себя, он выходил из больницы и выдавал блестящие инженерные решения в своем конструкторском бюро. Последние годы отцу казалось, что он тянет семью назад. Не раз он ложился в постель с бритвой, но на последний шаг долго не решался. Помню день, когда впервые увидел его с лезьем. Мы уже жили в Подмосковье, в Шукинской, куда перебрались в конце пятидесятых годов. Я приехал домой поздно вечером. Отец лежал на диване, прикрытый старым одеялом. Заметил меня и что-то спрятал под подушку. Откинув край одеяла, я увидел у него в руке притву. Рядом лежал пустой флакон тройного одеколона. Я содрогнулся. «Ты что, совсем сошел с ума?» — крикнул я, отнял у отца бритву, спрятал его очки, убрал из дома сестры. Наутро уговорил отца поехать в Абрамцевскую больницу. Мать в то время работала проводником и неделями находилась в рейсах. День был летний, солнечный. Мы шли от станции по дороге среди горячего хвойного леса. Я и идиот говорил с отцом запальчиво, резко, ругал его за пьянство. Отец угрюмо молчал, только изредка, безнадежно улыбаясь, оправдывался. Понимаешь, у меня нет воли, не могу бросить пить. Вернувшись из поездки, мать взяла отца домой. Некоторое время он тихий и замкнутый ездил на работу, но как только мать... Отправилась в новый рейс, запил и снова ложился в постель с бритвой. И однажды я не выдержал. Ты нарочно, что ли, нас терроризируешь? Чтобы не анчились с тобой, сколько можно издеваться? Ты слабак и трус, не можешь бросить пить, лучше уходи, оставь нас в покой. Это ж надо такое сказать больному отцу. Начитался Хемингуэя, двадцатилетний кретин. В то время я был уверен, что пьянство отца — какая-то дикая затянувшаяся игра, что отец вот-вот одумается, перестанет за бутылки выносить из дома вещи. И находились же люди, которые из бутылку водки брали костюм или настенные часы. Я хотел подстегнуть самолюбие отца, как бы напомнить ему про великий удел главы семьи, о поддержке, в которой мы, его сыновья, больная дочь и жена, нуждаемся. Что сейчас, в переломный момент, когда мы, наконец, перебрались совсем близко к родине, и уже все налаживается, он должен взять себя в руки. Где мне было дураку знать, что отец сам нуждался в поддержке? Он обижался, как ребенок, и по ночам плакал. Надо было обнять больного отца, поговорить с ним, сказать, что мы его любим – и он нам нужен, что стоило провести с отцом два-три дня. И кто знает, может быть, я сохранил бы ему жизнь. Через день из поездки вернулась мать и велела попросить у отца прощения. Я не успел этого сделать, отец был на работе и уехал с приятелем бродяжничать по югу страны. А когда вернулся, отца уже не было». Как известно, церковь осуждает не только самоубийц, но и те, кто подтолкнул человека к последнему шагу. Так что нет мне прощения. Везите меня на костер. После смерти отца я много терзался, запоздал и раскаяние не давало мне покоя. Я испытывал и боль, и жалость, но и какой-то идиотизм. Гордость из за него, что он все-таки поступил как незаурядная личность. В ту осень я не раз находил в палисаднике отцовские заначки, четвертинки и флаконы, и размышлял, и зачем он это сделал, плюнул бы на мои хамские слова, и неужели он не понимал, что я хотел совсем другого, и почему не подумал о матери, о брате и сестре? Я смутно догадывался, что самоубийство — страшный, но легкий способ решения всех проблем. Но сколько боли родным доставляют такие поступки. Только через несколько лет безнадежно запоздало я осознал, что отец был по-настоящему сильно болен. Отец похоронен на окраине сельского кладбища в деревне Рахманово. Так получилось, что я долго не навещал могилу отца, а когда спустя много лет поехал в Рахманово, место захоронения не нашел. разыскал служащих в местной церкви но они сообщили что у них регистрации участков не производится а самоубийц так принято в православии хоронят за границами кладбища вторично мы поехали с братом он указал приблизительное место в день похоронному было тринадцать лет и он мало что помнил да и кладбище сильно заросло Могилы без присмотра рассыпались, кресты и надписи поржавели, обломались, все пришло в запустение среди бумажных и железных цветов. Я начал поиски сослуживцев отца, бывших на похоронах. Одного нашел, совсем дряхлый склеротик, он указал более-менее точное место среди десятка еле различимых холмов со стертыми временем таблицами. На каждом из холмов я прикрепил записки для посетителей кладбища с просьбой сообщить фамилию покойного. Круг поиска сузился, но большего добиться не удалось. Прах отца покоится где-то в квадрате одной сотки среди высоченных деревьев и кустов бузины. Последние годы отец мне часто снится. То мы с ним договариваемся встретиться на какой-то пригородной станции под Казанью, а на какой именно не могу вспомнить. Выхожу на каждый, но его нигде нет». то вдруг узнаю, что мать все придумала о его самоубийстве, что он однолюб просто ушел к другой женщине, я разыскиваю его, еду в Казань, узнаю, что он, как и прежде, работает на заводе, жду его у проходной, и мы встречаемся. Я уже старый, а он молодой, я его уговариваю вернуться, а он, небритый, уставший, серьезный, молча смотрит на меня и уходит без единого слова в свое оправдание. Несколько раз я во сне видел отца улыбающимся. Он шел с работы и издалекивал мне. Я подбегал к нему, мы обнимались. После долгой разлуки он совсем не изменился. Наконец-то я говорил ему все, что не успел сказать при жизни, просил у него прощения, а он так улыбался. Гремел будильник... а я отчаянным усилием пытался удержать сон, так хотелось поверить в ее реальность, но отец уже отдалялся и исчезал в дымке. Боль за отца – самое страшное мне наказание. Эта боль, как ничто другое, многие годы сжигала мою душу. Я вспоминал, как в детстве вометь его подводил отца, Он любил перед работой пройти по опушке ближайшего леса, пособирать грибы. Часто мы ходили вдвоем. Однажды я пообещал ему, что утром встану во что бы то ни стало, но не смог пересилить себя. Два раза отец будил меня. Да какой там? Я и слушать ничего не хотел. Отнекивался и с головой залезал под одеяло. Мать таких случаев говорила, ты мужчина или тряпка? Грош цена мужчине, если он не держит свое слово. Отец уговаривал меня. «Ну, может, все таки пойдешь. Уходя на работу, отец оставлял нам с сестрой записку. Полить грядки, окучить по два-три ряда картошки. Сестра все делала добросовестно, как учил отец. Грядки поливала из лейки, чтобы не размывать корни растений. Прежде чем окучивать картошку, пропалывала сырняки. Я плескал воду из ведра... Старники просто заваливал землей, все равно отец не увидит. Какие там грядки, картошка, когда ребята уж гоняют мяч. Помню, когда мать с сестрой лежали в больнице, отец несколько дней подряд приходил с работы выпивши, да еще искал сочувствия у посельчан. Рассказывал, как все плохо складывается в нашей семье. Меня это раздражало? Я не понимал, что отцу нужна поддержка, что он уж сам серьезно заболевает. Однажды он, нервно покуривая, разговаривал с соседями у забора. Заметив, меня подозвал, но я махнул рукой и огрызнулся. Перед сном отец, подрагивающим от обиды голосом, спросил меня, «Ты почему нагрубил отцу?» Мне не хватило духу сказать правду. Я поступил как последний негодяй. Ничего не нагрубил, тебе показалось. Помню, как отец уговаривал меня не бросать институт. Но я бросил и сам пришел в военкомат, чтобы отправили в армию. Помню, как на проводы пригласил двух приятелей. Отец купил вино, закуску, но, когда мы выпили, я, дуралей, высказал отцу недовольство, мол, мало купил вина. Отец обиделся и ушел в другую комнату работать с домашним кульмом. Вот так огорчал я. И обижал отца. А сколько обижал и грубил матери. Прийти б сейчас к ним с повинной. Да не встречу их на небесах, они-то наверняка в раю. Ну что ж так солнце нестерпимо палит? Повисло надо мною и плавится, и никак не вырваться из этого огнедышащего Мария. А духа та -то. Воздух вязкий точно меня укутали одеялом, и гроб раскалился, как сковорода». и от листвы, и от асфальта бьет жаром. А эти черти, дружки, оставили меня киснуть на солнце солнцепеке. Не догадались бестолочи в тенек дранулет поставить? Ну, вон вроде идут, шмыгают носами, покрякивают, угощают друг друга сигаретами. Их уже пошатывает, по стакану засадили, не меньше. я так их знаю. Ну вот, поехали дальше. Все так же за машиной маячат пьяные компании. Плетутся собаки, прохожие останавливаются, глазеют на процессию. Еще бы! Такое не каждый день увидишь. Развалюха-грузовик, гроб с каким-то жмуриком. За ним припечальные забулдыги ковыляют, от из, От них валит не пар, а дым. Они то и дело спотыкаются, разморённые жарой и водкой. «Друзья мои!» друзья мои друзья я смотрю на вас старые черти морщинистые без зубы отборная обойма хорошие товарищи мои собственно все о чем я сейчас говорю это для вас это прощание с вами другим-то моя смерть до лампочки а с вами я был в одной пряжке и мы сверстники Кому, как не вам, понять меня, ведь нас связывает не один десяток лет. И сколько всего было! Любое время дня и ночи, без всяких звонков мы заваливались друг к другу. Так можно входить только в дом самых близких, и, не поморщившись, доставали пузырек, варганили закуску. Вспомните, черти, наши прекрасные разговоры. И простите меня, если что было не так. И простите за эту бессвязную исповедь, Мое последнее занудство. Зато сегодня у вас хороший повод набраться как следует. Жаль, что последние годы мы редко собирались. Семьи, дети, внуки, работа, проклятые будничные дела И болезни забирали все время. И уж некогда было нам повеселиться, как когда-то. И сегодня ты вы встретились из-за меня. А когда еще соберетесь, кто знает. Может, только, когда повезут одного из вас вслед за мной, так и разбросает нас всех по разным кладбищам, разным могилам. Но, слава богу, потянул ветерок, Кажется, тучи находит, сухая пыль оседает мне на лицо, мы подъезжаем к кольцевой дороге». Там на развилке должна быть забегаловка, мои дружки, само собой, убыстряют шаг. Я вспоминаю метро, водный стадион и маленькую квартиру на четвертом этаже. Самого дома не вижу. Один балкон в воздухе, и на нем мать улыбается, машет мне рукой. Рядом наш пес-челкаш растянул пасть, вертит хвостом. «Ой, Лёсик!» — восклицает мать, встречая меня. Она наливает суп, расспрашивает о семье, работе, находит простые выходы из моих запутанностей, приободряет. «У тебя всё получится? Вот увидишь!» А себе только одно. «У меня всё хорошо!» Особенностью матери была её заражающая искренность, неиссякаемый оптимизм, способный к выживанию в любых условиях. К пониманию других и к бескорыстному добру. Сколько им людям она помогала! И несчастье, даже совершенно незнакомым людям. Ее щедрость и милосердие подчеркивали все. Спросите моих друзей, они подтвердят, они-то прекрасно ее помнят. О жертвенности матери к нам, детям я и не говорю, даже во сне она боролась со страхом за наши судьбы. С детства мать приучала нас к спорту, плаванию, волейболу и лыжам. Несмотря на постоянную бытовую неустроенность и нужду, водила нас в театр и цирк, всячески поддерживала наше увлечение рисованием и музыкой. Именно она открыла нам великие произведения искусств. Когда мать входила в комнату, казалось, вместе с ней врывался сквозняк. Непоседливая, взбалмошная, противоречивая, она всех заражала своей энергией, и даже в самых безнадежных ситуациях не вешала нос. Судьба обрушила на мать страшные удары, от которых любой мужик зашатается, она выстояла. И улыбка, как символ несгибаемости, никогда не исчезала с ее лица. Многие завидовали ее оптимизму, и даже внешности посмеивались над ее странностями Смелыми, необычными поступками. Некоторые называли ее чокнутой, полоумной, кое-кто попросту издевался над ней. Да что там, у нас ведь всегда травили те, кто отставил свое я. Но мать уистыла Ее пример поддерживал меня в трудные минуты. Она вселила в меня, быть может, самое ценное, жизнестойкость, умение выжимать максимум из своего положения После самоубийства отца улыбка матери потускнела. После гибели моей заколдованной сестры она решила летать и бросилась вниз с нашей лоджии на Кронштадтском бульваре. Стала смутной, усталой. Семидесяти годам после инсультов, когда мать часто заговаривалась, гримасные в лице лишь отдаленно напоминали прежнюю лучезарность. Но ничто не сломило ее дух. Она и умерла с улыбкой. Яснее ясного. Чтобы иметь свободу духа, надо быть личностью. Мать всего добилась самостоятельно, без всякой поддержки. Она единственная женщина, кто в нашем захолустье изучил стенографию и машинопись. И, несмотря на множество преград, вернулась на родину, добилась прописки, а позднее квартиры. Она никогда ни перед кем не унижалась и всю жизнь отстаивала справедливость. А когда ей было плоховато, вспоминала светлые минуты жизни. Их было немного, но все-таки они были. В общем, такие сумасшедшие, как мать, у нее действительно иногда бывали нервные срывы, даже сдвиги разума, и однажды она недолго лежала в больнице, занимают в мире особое, возвышенное место. Я догадывался об этом еще при ее жизни, но окончательно понял, когда она умерла, когда с ее смертью и мне открылись ворота на тот свет. Последние десять лет мы прожили вместе. Те годы оказались самыми спокойными. Наконец-то мы имели хорошую квартиру и все необходимое в быту. Я неплохо зарабатывал, иллюстрируя книги, И вместе с пенсией матери нам хватало для среднего уровня жизни. Мы даже три раза ездили в Крым. Пока мать была здорова, я не знал забот. Наша квартира всегда сверкала чистотой. У нас всегда был хороший обед и ужин. Ко всему мать выгуливала челкаша, перепечатывала мои рассказы. Потом все резко изменилось. Мать скрутили болезни, и мне... Всего досталось сполна. Бывало, придешь домой и не знаешь, за что браться. Приходилось одевать мать, менять ей простыни, выслушивать ее бред. Случалось, сдавали нервы, я запихивал мать в ее комнату, орал на нее, шлепал по рукам, приближал. Негодяй, смерть больного, беззащитного человека. Все думал у нее временное умопомрачение и силой взывал к разуму. Не понимал, глупец, что есть непоправимые состояния, неизлечимая болезнь. Особый идиотизм я просмотрел у матери инсульт. Сотню раз давал себе слово сдерживаться, но постоянно его нарушал. Хоть бы не делало то, чего нельзя делать, ворчал себе под нос, но страна видел низость своих поступков. Когда мать окончательно парализовала, до меня наконец дошло. уже не поправится. Я стал более-менее заботливой сиделкой, по несколько раз в день обмывал мать, менял белье, кормил с ложки, но и в те дни, когда одолевала усталость, бывало проявлял жесткое раздражение и говорил матери грубость. Я вспоминаю, когда подростком рисовал натюрморт, яблоки, груши, а потом сожрал все фрукты, и мать презрительно фыркнула. Тебе не стыдно? Даже не угостил сестру с братом. Эх ты! Вспоминаю, как во время скитаний в Москве писал матери злые письма, чтобы выбиралась из-за колусья, пока вслед за сестрой не заболела и вся семья. Но что мать могла сделать, если отца не отпускали с оборонного завода? И позднее уже в Ашукино и в Ховрино я обвинял мать во всех наших бедах — Не понимал, кретин, что всему виной была война. Бывало, мать не выдерживала. Господи, и в кого ты такой родился? Учти, первое, что я скажу женщине, которая отварится быть твоей женой, что она выходит замуж за чудовище. И не пришлось это говорить. Такой дуры не нашлось. Вернее, нашлась и даже не одна, но больше двух лет со мной никто не протянул в гражданском браке. Помню, как ворчал, когда мать на последние деньги отвозила сестре в больницу фрукты и сладости. Нина может и подождать до получки, а мы еле наскребли деньги на хлеб. Идиот! И понимал, что для сестры встреча с матерью — единственная радость, а без фруктов ей просто не выжить. Друзья помогли мне похоронить мать... Но во время поминок у нас уставших произошел срыв. Мы развеселились сверх всякой меры. Все началось с того, что появился мой ближайший друг, Валерий Котельников. Он только что вернулся из командировки, приехал прямо с вокзала. После третьей-четвертой юмки он сказал, «Ольга Федоровна любила веселую музыку». Подошел к пианино, и мы затянули любимые песни матери. «Дальше больше». Кто-то сплясал, кто-то стал мериться силой. Это была разрядка после напряженного дня. Но, понятно, стороны мы выглядели придурками. Борис Воробьев долго сидел насупившись. В конце концов его прорвало, он ударил кулаком по столу. — Вы что, совсем спятили? Человек умер, а они топают, гогочут. Он ушел, хлопнув дию, а мы стали оправдываться друг перед другом. и перед матерью. Сразу же после смерти матери я не осознал потерю, но с каждым днем она все больше напоминала о себе. Снилась мне здоровой, жизнерадостной. Я видел, как она гуляет с щелкашом у озера или развешивает белье на балконе и поет. А иногда мать бесшумно Переступала порог комнаты и смотрела на меня с немым укором или, виновато улыбаясь, просила прощения за то, что доставила мне столько хлопот, и спрашивала, как мне теперь, намного ли легче живется. Она по-прежнему светилась, но уже каким-то отраженным светом, а на ее руках темнели синяки от моих шлепков. «На костер меня, на костер!»